Сейф не взломан, — снова говорит Ренардо, — и пожимает плечами, настолько глупо его замечание. Впрочем, любая мысль кажется сейчас нелепой. Просто не осмеливаешься ни о чем больше думать, а между тем мысли рождаются одна с другой, и с каждой новой мыслью все нарастает чувство беспокойства, тревоги. — Двадцатикилограммовый цилиндр, — шепчет Бильярд. «Двадцать кило не пустяки! Сломя голову, с таким тяжелым предметом не побежишь!» «Да еще с каким предметом! От которого весь кур может взлететь на воздух, если...» Ренардо опускается в кресло Сорбье. Он мертвенно бледен. «Что мы можем сделать?» — спрашивает Бляр. Ренардо разводит руками, трясет головой. «Может быть, следует закрыть все выходы из завода?» Обшарить все вокруг, хотя здесь ведь тоже все двери были закрыты, и никакой лазейки. Опять натыкаешься все на то же препятствие, едва лишь пробуешь распутать этот узел, продумать все от начала до конца. — Делать нечего, — говорит Ренардо. — Я звоню, а там видно будет. Он набирает коммутатор, просит соединить его с господином Оберте. Как только он приедет, попросите его зайти во флигель. Дело срочное, чрезвычайно срочное. Он вешает трубку, хочет закрыть окно. Так внизу, во дворе, собралась небольшая группа беззаботно болтающих людей. Нет, нет-нет, останавливает его бильярд. Трогать ничего не надо из-за полиции. И верно, явится полиция. Ренардо вытирает вспотевший лоб. Только б не задержали его отпуск. Взгляд его останавливается на убитом. Он не может оторвать от него глаз. Сорбье одет, как обычно. Фланелевые брюки, темно-синий пиджак, мокасины. Вот черт! — восклицает Ренарду. — Гильза! — рядом с картотекой. Бельяр оборачивается, поднимает маленький блестящий цилиндрик, разглядывает его, держа на ладони, потом кладет на письменный стол. Вот все, что оставил убийца. Но Ренардо, который не может больше усидеть на месте, начинает обшаривать обе комнаты. Это минутное дело. У бельяра всю стену против окна занимают металлические ящики-картотеки. В левом углу окна стоит письменный стол и кресло бельяра. Рядом кресло побольше с пепельницей на металлическом стержне, предназначенное для посетителей. Вот и все. Никаких тайников. У Сорбье мебель точно такая же, но кресло всего одно, ибо Сорбье никого не принимал. Людей, которые хотели с ним побеседовать, он делил на две категории. Мелкая сошка и крупные шишки. Мелкая сошка для бельяра, а шишки для оберта. -э. Одни и те же образы возникали в памяти инженеров. Они вновь видели Сорбье живым. Впрочем, шуму от него было не больше, чем от мертвого. Молчаливый, уткнув подбородок в галстук, он ходил, заложив руку за спину, и при этом постоянно потирал большой и указательный пальцы, словно перебирал купюры, отсчитывал монеты. Когда к нему стучались, ответа приходилось ждать долго. Если кто-нибудь входил в кабинет, он неизменно встречал посетителя удивленным и недовольным взглядом. — В чем дело? — Говорите быстрее. Потом выслушивал, склонив голову, делал какие-то пометки на уголке бивара, листок постепенно покрывался таинственными знаками, именами, цифрами, потом на стене в телефонной будке. Кивком головой он отпускал вас и снова начинал ходить по комнате. Ренардо ворчал. — Что за странная манера работать у этого человека? Но обычно все сходились на том, что... Один из самых блестящих выпускников политехнической школы не может вести себя как заурядный человек. Пармон одним посмеивались. Сорбье приписывали необычайную рассеянность. Рассказывали, будто однажды вечером выдиз театра. Он вместо красавицы госпожи Сорбье по ошибке подхватил и привез домой весьма покладистую незнакомку. Что вы хотите, цифры? — объяснял Ренардо. — Попробуйте вскрыть его череп, и вы обнаружите там одни цифры. Но тут же домовлял, так испытывал глубокое уважение к своему шефу. — Но что там, не говори, это настоящий ас! Шум голосов во дворе внезапно затих. — Вот и босс! — прошептал Ленардо. Бельяр раздраженно отошел в сторону. Он терпеть не мог этих пристрастий Ренардо, его замашек бизнесмена. Не нравилось ему и напускное добродушие Оберте его подчеркнуто оживленное обращение с рабочими. Настоящим-то шефом был Сорбье. Оберте медленно поднимается по лестнице. Ренардо идет ему навстречу, полголоса рассказывает о случившемся. Что? Это невозможно. Оберте входит, останавливается... Глаза его прикованы к распростертому телу. Он тоже с первого взгляда понимает, что Сорбье мертв. — Его убили почти что на наших глазах, — говорит Ренардо. — Но мы так никого и не обнаружили. — Как же так? — Как же так, — повторяет директор. — И цилиндр исчез, — добавляет Ренардо. — Оберте смотрит на Бильяра. Вероятно, ждет уточнений. — Совершенно верно, — подтверждает Бильяр. Оберте в полном замешательстве медленно стягивает перчатки, бросает их в шляпу и кладет ее на кресло. — Разразится страшный скандал, — шепчет он. Бельяр и Ренардо обмениваются понимающим взглядом. Они ждали этого слова.